Да, такая литература не для лёгкого, праздного чтения. И не авторское это наше своеволие зачем-то мучить бедного читателя. Сама жизнь современная, подсказала, можно сказать, навязывает и такой материал, и этот путь, и этот жанр. Если кто и по винен, то она. К ней и претензии, с неё и спрос. Уже говорилось о взаимоподталкивании одной книги другой. Это подтолкнуло появление еще одной, а та третьей, четвертой. Но цепочка замыкается ни на чем-нибудь, не на фантазии, больной слышим мы порой, а на самой реальности. Первая мысль сделать документальный фильм о трагедии белорусских деревень возникла из встречи из разговора в 1966 году с женщиной из Полесской деревни Ковчицы, ее рассказа, как немцы, выбив деревья. И сковчиц на партизан согнали к канаве жителей, всех убили и навалив соломы подожгли, и как она с сыном вначале уснул от ужаса, выползли, ползли из-под горящей соломы. А нить, тот толчок, родивший мысль о книге Женской фронтовой и партизанской памяти, уходит ещё глубже в прошлое. Где-то в середине 50-х годов Тамара Степановна Умягина, тогда совсем молодая женщина, рассказала мне Впрочем, рассказ её, историю молоденькой медсестры сталинградской, а затем и Курской битв можно прочесть в книге Светланы Алексеевич У войны не женское лицо. Вон сколько времени минуло, а семя фронтовой памяти, заброшенное в душу одного человека, столько лет сохранялось в живе, пока не переселилось в ещё одну душу, а затем трудами Светланы в тысячи и тысячи душ. Сейчас мне говорят иногда: Зачем отдал, зачем уступил идею этой книги? Не идею, работу, труднейшую и мучительную. Перевалил на чужие плечи, при том, по нашему мужскому обыкновению, на женские. Да где там, девичьи? Но очень уж живо, непосредственно, беззащитно откликнулось. А я смогу, справлюсь? Только и спросила. Было это в 1978 году, сразу же после Минской конференции, посвященной военной документалистике. Константин Симонов уломал меня делать основной доклад и бросилась в работу без оглядки. Сейчас совершенно очевидно, насколько Светлана готова была к такой работе. Из жизненной биографии не свояешь, но и близких родных её людей, и душой, и мыслями о жизни, о людях. Действительно нужен был лишь внешнешний толчок. Она делает свою работу, создаёт свои книги, а они делают её. Последние свидетели, а ведь действительно так, но последние, не только они, записанные Светланой, бывшие дети войны, но и все люди, помнящие и рассказывающие о Великой Отечественной, о Второй Мировой. И в ядерный век война мировая, к сожалению, нет к ужасу, возможно, но выжившие и свидетельствующие, это уже было бы невозможно. Так что не просто последние свидетели минувшей мировой трагедии. А вообще последние свидетельствующие об этом, о таком в человеческой истории. Тем более вслушивайтесь слова в память о том, что не должно быть. Не должно, если люди хотят, а они хотят, быть, жить в своих детях, все новых и новых детях. В связи со всем сказанным вернемся к вопросу о возможностях нового жанра. Да, он требует писательского таланта, как и всякий иной литературный жанр. Но результативность действия... Приложение таланта, как можно убедиться на примере, уже ни одном не пропорционально велика. Результативность непривычная и неожиданная. И тут объяснение надо искать уже не в самом таланте, а в материале, в характере и природе материала, в котором жанр имеет дело. Великие романисты давно подобный материал добывали из жизни, но им приходилось довольствоваться обходиться глубинным, так сказать, бурением, силы таланта пробиваться к такому подобному материалу. У нового жанра то преимущество, что ему дано добывать глубинные пласты, залежи психологии, правды народной жизни открытым способом. Сама жизнь современная, геологически сдвинувшаяся, взорванная небывалыми катаклизмами, когда верхние пласты сорваны и обнажились недра, подготовила и родила этот способ, этот жанр в литературе. И ковш имеется для подобной работы. Тот же 20-й век нам его дал магнитофон. А имей под руками не всего лишь глубинные пробы и образцы, но целые горы глубинного материала народной жизни, человеческой психологии, тут уж и обыкновенный литературный талант сумеет многое, способен потрясти сознание читательское так, как прежде удавалось лишь великим. Фёдор Михайлович Достоевский на всю оставшуюся жизнь Потрясен был теми десятью минутами мучительно острого глядения в самого себя и на окружающий мир. Последнего глядения, знания, когда стоял под расстрелом на Семеновском плацу. Потом из романа в роман переходили варианты такого переживания. Мучительное самовсматривание обреченного человека или взгляд со стороны на приговоренного к смерти. Гениальные страницы. осмелюсь сказать, что многие, если не полностью рассказы, то фрагменты рассказов женщин детей войны, которые довелось слышать нам, Гранину Алексеевич, мне с Брылем и Колесником, не менее потрясающие, да нет, всё же решусь сказать, гениальные. Разница вот в чём. В романах Достоевского этот рассказ в ряду других столь же гениальных, а у наших женщин всего лишь один рассказ. Один-единственный на всю жизнь гениальный фрагмент рассказа. Страничка, две, абзац. Совсем простого, а, возможно, и ординарного, в общем, человека. «Сынок мой, сынок, зачем ты ботинки резиновые надел? Зачем обулся в эту резину? Твои же ножки долго гореть будут в резине». Трагическая гениальность самой жизни, загнанный в тупик, лицом к лицу с мукой, хатынской, блокадной, концлагерной, брантовой и иной смерти, как бы случайно прорвавшейся через память, через слова человека вполне обыкновенного. Каждому профессионалу-писателю или стремящемуся к писательству несложно вообразить себя в такой вот роли собирателя гениальных рассказов, устных историй, фрагментов. Да не ваше всё это, не ваше, но из ваших рук читатель получает трудами вашего таланта добываемое Из писем откликов на публикацию У войны не женское лицо. Октябрь 1985 год, номер 2. Начинала читать несколько раз. Начну и через несколько страничек уже не могу. Сердце замирает в груди, воздуха не хватает. Полтора часа назад кончила читать книгу. Потрясение иначе не назовёшь то, что пережила. Не раз перехватывало дыхание, в горле стоял ком. Но разве не следует В этом, в таком столь благородном, результативном жанре пробовать, испытывать себя именно молодым литератором. Работа Светланы Алексеевич, книги её и пример и подтверждение тому. Не вижу, не знаю другого жанра, который был бы столь плодотворный и благотворный, столь обогащающий и укрепляющий молодой литературный талант, как этот. Годами жить памятью, судьбами сотен и сотен людей. писать, творить в соавторстве с самим народом. Остаться на уровне успеха сделанной тобой работы это не каждому удаётся. Хочется надеяться, что молодой автор Светлана Алексеевич испытание это выдержит, как выдержала необычную, исключительную нагрузку, а точнее перегрузку последних 5 лет. Кстати, об этих самых перегрузках психологических. Когда мы с режиссёром Лёмом Климовым Ещё только собирались снимать фильм Иди и смотри, появилась такая сложность. Роль Флёры и Глаши должны были исполнять мальчик и девочка, на лице и в глазах которой самая внимательная кинокамера не высмотрела никакого почти жизненного опыта, чистое что-то светлое, как родничок, видно каждая песчинка на самом дне. И в один день всё должно было перемениться, после жуткой хатынской драмы. Это уже другой человек, наш Флёра который все постиг, что и за целую жизнь не каждый осознает, поймет. Как достать, добыть такую правду, трагедию из глаз мальчика, из черт лица актрисы-девочки, чтобы зритель сам почувствовал все, что случилось? Режиссер заговорил о гипнотизере, чтобы с его помощью догрузить душу, подсознание детей чужим опытом на время съемок. Ну а снова сбросить все это с их души потом мы сможем. Говорят, что это возможно. Хоть и сама Светлана нагрузила свою душу на всю жизнь, но не будем её жалеть. Нести чужой груз, груз всей жизни это долг писателя. В этом его профессия, если относиться к ней серьёзно. Книга пойдёт к людям, а всё твоё останется с тобой. Всё больше чем 500 чужих судий в жизни, что твоим сделалось стало. Я больше чем уверен в писательском будущем человека с таким началом литературного пути. как у Светланы Алексеевич Олесь Адамович